Глава сорок Прекрасное будущее. Марлен. «Как же сильно ты меня напугал!» Вздохнул я, пытаясь избавиться от образа Тантаса, где он мучился от боли. Я представлял, пожал плечами правитель, что примерно так и будет. Ерунда, уже все прошло. Главное, что теперь нам ничего не мешает заключить законный брак и... Дракон лукаво улыбнулся, притягивая меня к себе за талию. Родить малышей. «Малышей?» Ахнул я, смущаясь. «Именно!» Тантос уверенно кивнул. «Как минимум трое. Я хочу, чтобы наши дети бегали по замку, доводя слуг до белого коленя. Хочу, чтобы их смех радовал мой слух, чтобы повсюду наблюдались игрушки, чтобы мы все вместе сидели за обеденным столом. В каминной зале поставим новую мебель, а по центру кинем пушистый ковер. Создадим себе такое место, где по вечерам будем собираться всей семьей. Комнаты детям выберем на нашем этаже. Можно отдать смежный покой для первенца. Как раз будет удобно ночами приглядывать за ним или за ней. Я самолично возведу домик на дереве, еще лучше, чем у Рейхана. Вот тебя понесло!» — хихикнула я, испытывая тепло в области сердца. «Хочу, чтобы мы всегда были счастливы. Чтобы нас окружало только добро, а все темное обходило стороной», — шепнул Тантес, склоняясь к моим губам. Чуть позже мы шли на обед. Да-да, на обед, ведь завтрак был пропущен. Порталом решили не переноситься. Всю дорогу до обеденной зала Тантес не выпускал мои руки демонстрируя встречным господам, стражам и слугам свои намерения по отношению меня. Чувствовала себя неловко от пристальных взглядов, которые были наполнены неверием. В глазах некоторых из них даже читалось осуждение, ведь изначально я была невестой принца Рейхана, а сейчас держала правителя за руку, вышагивая с ним по каменным коридорам замка. Оставалось только догадываться, что происходило в головах придворных и слуг, но я почему-то была уверена, что в искренность наших чувств мало кто из них поверил. Да и плевать, Главное, что я и Тантес знали правду, остальные... Ваше мнение мне неинтересно. Привыкли видеть во всем выгоду. Что с вас взять? О, непонятно, откуда взялся Рейхан. Наконец-то вы соизволили явиться. Неужто потерял нас?» Усмехнулся Тантес, смотря на брата. «Вижу», — довольно кивнул его высочество, — «что у тебя все хорошо. Знал бы ты, как сильно меня это радует». «Все хорошо, брат». Тантес шлепнул Рейхана по плечу, чуть сжима его. «Начинаем готовиться к свадьбе». «А помолвка?» — удивленно вздернул бровь фрей «А помолвку мы благополучно пропустим», — засмеялся любимый, своим смехом вызывая мурашки по всему телу. «Разок можно отступить от правил». «Как скажешь, брат», — в глазах принца сверкнуло веселье. «И когда же столь важный для горной долины день?» Тантос повернулся ко мне, заставляя взволнованно сглотнуть. «Марлен!» — он поднес мои пальцы к своим губам. «Тебе хватит три дня для подготовки?» «Три дня?» — опешила я, чувствуя, как сильно колотится моё сердце. Мало? спросил он, даже глазом не моргнув. Ну, ты, брат, даешь! расхохотался Рейхан. Я постараюсь успеть, мои губы тронула улыбка. Смотрела в карие глаза правителя чувства, как тону в них, как приятно чувствовать его прикосновение и ловить на себе его внимание. Ну все, пропали оба, послышалось со стороны его высочества. Значит, три дня. Понял вас? Времени очень мало, а дел количество. Так что я пошел, возьму, пожалуй, на себя оповещение всех жителей долины, украшение замка и храма. А вот вы разбирайтесь с нарядами для брачной церемонии и меню. Справитесь?» Дождавшись от нас кивков, Рейхан поспешил по коридору, раздавая по пути указания. «Он сделает все в лучшем виде», — Танто улыбнулся. «Брат уже вырос, а я этого и не заметил». «Вырос-то вырос», — вырос, поддержала я любимого, — «но не для брака». И «Я с тобой полностью согласен. Больше не буду давить на него с этим». Пусть Рейхан выберет себе ту, кто придется ему по душе. Пускай даже эта девушка будет из простого народа. Я уверен, что он сам сможет найти достойную. Мы вошли в обеденную залу, наблюдая принцессу Елессию, которая при виде наших переплетенных пальцев опустила взгляд, но потом посмотрела вновь, грустно улыбаясь. «Добрый день, Ваше Величество», — поприветствовала она. «Леди Марлен рада вас видеть». Не стоило быть ясновидящей, чтобы заметить, как ей больно. Она сдерживала себя, стараясь казаться спокойной, но принцессу Монтикор душила нестерпимая печаль и тоска. «Взаимно, ваше высочество!» Я отпустила руку Тантеса, приседая перед дочкой правителя соседнего государства в легком реверансе. Чувствовал себя неловко. В памяти были свежи образы, как принцесса плакала в саду, выплескивая свое горе. «Брат!» — в обеденный зал ворвался запыхавшийся Рейхан. «Я отправил Глашатаев во все концы горной долины. К вечеру все будут знать, что ты женишься. А еще через полчаса...» «Прибудет швея для выбора фасона и снятия мерок свадебного платья леди Марлен и твоего костюма». «О, ваше высочество!» — замолчал рейхен заметив Елесю и склоняя перед ней голову. «А у нас скоро свадьба». «Свадьба», — печально улыбнулась она. «Свадьба — это здорово. Ваше приглашение в силе», — выпалил рейхен «Пусть и место жениха занимает другой», — добавил он тише. «Я с радостью приму его». Голос Елесии был безжизненным. «Ну?» оживился принц, пытаясь разрядить обстановку. «Чего стоим?» — зыркнул он на нас. «Швея уже вот-вот подойдет». «А обед?» — пискнул я, умирая от голода. «А обед принесут в покое. Шагом марш!» — скомандовал рейхен подталкивая Тантеса и меня на выход.